«Уж будто вы не знаете», — возразил он несмелым тоном. «Почем же нам знать-с? Мы об Эфтим никакого понимания не имеем. Где же нам загадки отгадывать? Мы, значит, при своем деле у стоим, а что касаемо до чего другого, так Эфта не по нашей части». Бодлевский, видя, что тут ничего не поделаешь, прикусил с досады губу и нервно заходил по комнате.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 предложил ему обязательный ярославец, указывая на правую дверь из темных разноцветных стекол. «Пообождите там, маленькос, может, они тем часом подойдут? А может, уж там и дожидаются?» Бодолевский последовал совету буфетчика и прошел на чистую половину, а этот последний тотчас же вслед за ним поспешно юркнул в низенькую дверцу, которая незаметно пряталась в стене, За стойкой обок с полками буфета, заставленного неизмеримым количеством стаканов и расписных чайников. Комната, в которую вступил Бодлевский, хотя и представляла собой чистую половину заведения, но отличалась весьма грязноватой внешностью. Это была довольно большая зала в пять окон с неизменными красными занавесочками. Доски закоптелых стен покоробились от времени и петербургской сырости.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 Покоробившийся дощатый потолок по самой середине комнаты представлял широкое, расползающееся черное, как сажа, пятно, которое образовалось от копоти из висящей на крючке лампы. Вдоль стены окон лепились маленькие четырехугольные столики, покрытые грубоватыми салфетками не весьма-то опрятного качества от каких-то пятен. И на каждой такой салфетке была опрокинута вверх дном полоскательная чашка с синеньким ободочком. Расщелистый пол, носивший еще кое-где скудные следы желтой краски, весь уснащался мокрыми,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 В довершение всей обстановки, как необходимое украшение к ней, по стенам помещалось несколько старых портретов и картин в когда-то позолоченных рамах. Портреты являли собой каких-то генералов в пудре и архиереев в мантиях, а картины изображали нечто из буколика, мифологических и священных сюжетов. И те, и другие лоснились местами зеленым лаком, а местами совсем исчезали в густо нависшей на них пыли, грязи и копоти. Бог знает где, как и когда и кем писаны такие картины и портреты, но известно только то, что найти их можно единственно в реставрациях. и кажется, будто они уж так самою судьбою предназначены для того, чтобы украшать закоптелые стены низшей руки трактиров и харчевин. Бодлевский, хотя и не был избалован жизненным комфортом, но ему еще ни разу не случалось присутствовать в столь милых местах, и потому его немного покоробило, особенно когда он, усевшись у крайнего грязного столика, оглядел присутствующих посетителей. В одном углу, за двумя составленными вместе столами, помещалась компания мастеровых, в пестрядиных халатах, с испитыми лицами, на которых установился определенный серобленный колорит. Верный признак спертого воздуха душной мастерской, тесного спания артелью, непосильного труда и невоздержанной жизни.